Глава 4 Дверь на стене. Наутро, когда я подкатил к ржавым воротам дед Валидоловского мусорного дворца, на пороге уже стоял Йози, улыбающийся загадочно, как бронзовый Будда. «Доброе утро! Отличная погода сегодня!» — поприветствовал он меня. «Йози, давай пропустим вступительную часть про настроение и погоду, птичек и цветочки, пестики и тычинки. И мотор отлично работает. Спасибо». «И я себя хорошо чувствую. И вообще все зашибись. Вы мне хотели что-то показать? Показывайте». нервничаешь ухмыльнулся Йози. «Есть немного», — признался я. «Не переживай. Я пойду с тобой», — ответил мне Йози. «Знаешь, Йози, теперь мне стало по-настоящему сцикотно. Куда это ты собрался? Речь была про «показать». Вот пойдем и посмотрим. Да ладно тебе, все будет нормально». Когда мы вошли, люди грём бросили свои занятия, встали, кто сидел, повернулись и уставились. На меня. Все эти низкорослые и щуплые люди с грязными руками и чумазыми лицами молча провожали меня взглядами. И пока мы шли по скудно освещенным помещениям, я начал чувствовать себя лже-суперменом, которого сейчас отправят всех спасать, а у него даже трусы поверх колготок не надеты. дети да! Дитес трей!» Отвлек меня от панических рефлексий, радостный, как щенок Сандер. Схватив за рукав, он буквально втащил меня в помещение склада. В огромном кирпичном подвале горели яркие ртутные лампы в алюминиевых кожухах-тарелках, и белый свет заливал просторный зал с неприятной хирургической отчетливостью. От торцевой стены склада отодвинули стоявший там в прошлый раз стеллаж с каким-то железом, и за ним обнаружилась ниша с дверью. Обычной дверью, реечно-фанерной, крашеной белой масляной краской в несколько слоев, причем верхний уже слегка облупился и пошел кракелюрами, с дешевой никелированной ручкой и без замочной скважины. Возле двери нас ждал старый. На лице его не было обычного плохо скрытого ехидства, наоборот, непривычно серьезен. Рядом с ним стояли еще несколько надутых отважности мужичков, но ни меня им, ни их мне никто представлять не стал. Соответственно, и я решил внимания не обращать. Однако почему-то показалось, что и мне они не рады, и со старым что-то не поделили. «Ну что, готов?» — спросил он меня. Я хотел было спросить со всем возможным сарказмом, к чему именно мне следует быть готовым, но промолчал и пожал плечами. «Чего уж теперь-то?» «Пошли, пора!» — засуетился Сандер. «Пора так пора, пошли так пошли. Надо полагать в эту дверь». Сандер, поймав решительный кивок старого, метнулся к двери, ухватился за ручку, на секунду завис, как бы припоминая, в какую сторону она открывается, и аккуратно потянул на себя. У меня внезапно возникло странное тянущее чувство внутри, как будто в животе что-то повернулось. Накатила неприятная слабость, на секунду потемнело в глазах, ноги задрожали, но практически сразу прошло. Шаг вперед, и решительный Йози буквально втолкнул меня в темный проем. Дверь за нами закрылась. В помещении было сумрачно и пыльно. «Можно! Ама!» — прошипел Сандер. «Яма тут, не провались!» — перевел Йози, но я и сам уже неплохо понимаю сандеровское бормотание. Мы оказались в пустом гараже. Через некоторое время глаза привыкли, и света, попадающего в щели ворот, стало достаточно, чтобы разглядеть замызганные стены, пыльные пустые стеллажи и открытую слесарную яму посередине. Гараж как гараж. Близнец моего и еще сотен таких же. Единственное отличие — та самая фанерная дверь, которая тут торчала чужеродным пятном в торцевой стене напротив ворот. Здесь она имела вид приколоченной к стене вместе с коробкой. «Сейчас открою. Погодите!» — сказал Йози, возившийся с воротами. «Заржавело все!» Скрипнули противно железные петли, в воротах открылась небольшая дверца, впустив тусклый пасмурный день, шум дождя и запах сырости. Снаружи шел мелкий унылый дождик, видимо, уже давно. Никакого солнышка, провожавшего меня на той стороне. Первым вышел, отряхивая руки от ржавчины, Йози. За ним выскочил бодро Сандер, а потом уже и я. «Что сказать про другой мир?» Да та же, в общем, фигня, что и наш. Я как-то сразу, с первыми каплями дождя на лице, принял мысль, что мир другой, и никакой это не фокус. Вокруг было, в принципе, тоже гаражище, но как будто заброшенное много лет назад. Осталось полторы линии заросших матерыми кустами строений, половина из которых с просевшими крышами и снятыми воротами. Растительность давала понять, что людей тут не было давненько в отличие от городка, который раскинулся неподалеку. Если бы я еще сомневался в том, что мир другой, то этот населенный пункт немедля бы развеял мои сомнения. У нас так не строят. Нигде так не строят. Невысокие дома-коробочки, где окна идут сплошной безразрывной полосой голубоватого стекла вдоль стены, а углы слегка скруглены. Серые полосы стен, голубоватые окон. Никаких труб, антенн и даже подъездов – детальки конструктора лего, а не дома. А главное, все они были совершенно одинаковые и составляли в комплексе почти бесцветный город двух оттенков – серого и голубого. Никаких перетяжек, плакатов, рекламы, зелени, вывесок и витрин. Ни одного яркого пятна, ни одного газона, ни одного дерева, ни одной машины, ни единого человека. Остатки гаражей были отделены от начала городских строений большим пустырем. Дорога туда не вела, и каким образом эти руины тут возникли, а главное, зачем, было совершенно непонятно. Какие-то непересекающиеся ареалы, кусок иной реальности. Или таким куском был как раз город. Интересное местечко, даже немного зловещее, пожалуй. Вот так это и выглядит, нарушил затянувшееся молчание Йози. «Здесь мы жили еще не так давно». «Странновато выглядит», — констатировал я. «Дело привычки. Я понимаю, что у тебя много вопросов», — вздохнул Йози. «Но давай сначала вернемся. Хватит на первый раз». Мы зашли в гараж. Йози закрыл за нами ворота. Сандер взялся за ручку нелепой садовой двери, помедлил несколько секунд и плавно открыл ее. По ногам протянул сквозняком, внутри опять что-то заворочалось, волной набежала противная слабость». На этот раз я заметил, что дверной проем был темным, но один шаг, и мы в ярко освещенном подвале, под прицелом нескольких пар внимательных глаз. Важные мужички смотрели на меня недобро, старый с любопытством, но Йози решительным жестом отстранился от встречающих и повлек меня из подвала к выходу. Вскоре мы уже сидели в коморке старого на крыше, на плитке варился кофе, на столе стояло печенье, а вскоре пришел и сам старый. «Отбился?» — весело спросил его Йозе. «Ох, не говори!» — махнул рукой тот. «Перестраховщики!» «Ну, пусть предложат вариант лучше!» — пожал плечами Йозе. не предлагать — это же ответственность! Это делать что-то придется! А вот критиковать...» «Эй, ребята!» — перебил я. «Мне бы тут не помешала разъяснительная бригада!» «Для начала, — важно сказал старый, — «ты побывал в другом мире!» «Поздравляю!» «Я морально подготовлен к этому, прочитанный в детстве фантастикой. Но спасибо. Круто, отвал башки и все такое. Мой мир никогда не будет прежним. Оба мира. Давайте будем считать, что я был потрясён но уже готов перейти к делу». «Мир, который ты видел, не родной для нас. Уже там мы были беженцами, но какое-то время было неплохо. Долго. Несколько поколений». «Потом его развитие свернуло не туда, и, когда мы это поняли, стало уже поздно. «Мы с йози и несколькими друзьями переселились к вам довольно давно и неплохо освоились. «Поэтому, когда там стало совсем тяжко, приняли остальных. «Это последний грёмлинг оттуда. «Остальные разъехались раньше и в другие места. «Самые, можно сказать, упертые. «Живали сопли до последнего», — пояснил йози «Те еще долбоящеры». «Они все равно грёмлинг», — с мягким укором возразил старый. «Мы своих не бросаем. В общем, они теперь здесь». «Ну, допустим, добро пожаловать», — сказал я неуверенно. «А от меня-то вам чего нужно?» «Видишь ли, им тут не нравится. Они считают, что ваш мир повторяет ошибки нашего, что он катится к коллапсу, небезопасный, некомфортный, и вообще все не так». «Тогда не добро пожаловать, а с катертью по жопе». — поправился я. — Не нравится им, ишь Мне, может, тоже не все нравится, но живу же. Собственно, в этом и вопрос. Я бы с удовольствием отправил их дальше и помахал платочком вслед, но не располагаю техническими возможностями. Сандеру такое переселение не потянуть. Он не столько глойте, сколько... не знаю кто. С ним вообще сложная история. Паренек приблудный и малость не в себе. В общем, не буду отнимать у тебя время, объясню просто. «В том мире, куда ты сегодня заглянул, есть человек, который организовал переселение остатков Грёмлинг сюда. Он может помочь, надо только передать ему сообщение». «А передать почему сами не можете?» «Вон, Йозип избегал. Одна нога здесь, другая там». «Тот мир имеет некоторые особенности общественного устройства. Тебя они не касаются, но нам, как бывшим резидентам, там лучше не появляться». Скажем так, наше желание расстаться не было обоюдным». «Не совсем понял. Вы что, там типа в розыске? Как преступники?» «Скорее, как дезертиры», — хмыкнул Йози. «Но ты не бери в голову. Там история сложная и неоднозначная». «Тебя там сразу заметет полиция?» «Там нет полиции». «Так не бывает», — не поверил я. «Любое организованное общество имеет механизм реализации делегированного насилия. Не насилие, а обеспечение безопасности и комфорта гражданина, каковое является первейшим приоритетом государства, а потому превыше некоторых необоснованных желаний этого гражданина. «О как!» – озадачился я. «Начинаю понимать, почему вы оттуда свалили. Ваш мир тоже стоит в одном шаге от создания нескольких простых механизмов, которые приведут его ровно туда же, куда пришел тот. Тому, что мы называем дурной грём». Когда-то он сделал непригодным для жизни наш родной мир. — И что это за фигня? — Переусложнение техники, приводящее к передаче ей контроля, если коротко, — сказал Йози. — Не могу себе представить на практике. — У вас такого пока нет, — успокоил старый. — И мы надеемся, что в ближайшее время не появится. — Так что, прогуляешься завтра? — А чего б нет, — согласился я. — Мне впервые за долгое время стало интересно. С утра атмосфера в шалмане у старого была накалена так, что искрила. Встретивший меня Йози был встрепан, бледен и глаза имел шалые. Пока провожал меня в подвал склад, вокруг чувствовалась тихая, но отчетливая суета с оттенком не то надежды, не то паники. Работа была заброшена, сиротливо застыли по углам недоразобранные железяки, погасли лампы над верстаками, а сами гремлины бегали из угла в угол. Похоже, их небольшой социум пребывал не то в шоке, не то в предвкушении. У двери подпрыгивал перевозбужденный Сандер, а рядом стояли Старый и пара вожняков. Вид у них был такой, будто они либо только что подрались, либо вот-вот подерутся. Однако передо мной все спешно сделали лица. Старый, приветливо-оптимистическое, вожняки такое, как будто вот-вот обосрутся. Это было бы смешно, если бы не перспектива в ближайшем будущем зависеть от этих людей. Вот уйду я за дверь, а они тут свергнут старого и решат меня обратно не пускать. И что мне тогда делать? — Так, готов? — засуетился старый, с усилием держа приветливую улыбку на лице. — Я только плечами пожал. Что тут скажешь? Как можно быть готовым, неизвестно к чему? — Вот тебе записка, а вот план, как дойти. Ничего не бойся, тебя для системы не существует, ты человек-призрак. Нужно просто передать записку и получить ответ». «Задача проще некуда, понимаешь?» «Понял. Чего не понять? Как два пальца?» «Только чего ж ты так нервничаешь тогда?» Демонстративно развернул записку. «Ее же не запечатывали? Значит, можно». На тетрадном листочке оказался десяток строк, аккуратно написанного от руки и совершенно нечитаемого текста. «Кажется, я впервые имел счастье наблюдать письменность людей грём. Ни хрена не понятно. На втором листке примитивный план, сориентированный относительно развалин. — Ага. Значит, пересечь пустырь, пройти по одной улице, свернуть на другую. — Это далеко? Без масштаба не понять, — спросил я у старого. — Нет, не очень. Километров пять-шесть. — Ничего, прогуляюсь. А вот это в конце что? — Спуск в полуподвал. Там и мастерская, и жилье, и офис. Сандер, поняв, что пора, взялся за железную ручку и, помедлив, аккуратно потянул дверь на себя. Тут был бы уместен зловещий скрип, но нет, открылась совершенно беззвучно. В дверном проеме повисла неприятная, слегка бурлящая темнота, будто там пересыпается угольный порошок. Странное зрелище. Собравшиеся смотрели на меня с ожиданием и нетерпением, так что я не стал играть на нервах и просто шагнул в эту тьму. В прошлый раз все произошло спонтанно, а теперь я специально прислушивался к ощущениям. Но нет ничего особенного, как из комнаты в комнату. В гараже было пусто, темно и пыльно. Оглянулся, за спиной приоткрытая дверь. Занятно, там ее Сандер открыл на себя, и здесь она тоже была открыта вовнутрь. Как такое может быть? Это вообще одна и та же дверь или как? Или тут вообще не в двери дело? Однако на всякий случай поискал вокруг, нашел противооткатный башмак и сунул под угол. А ну как захлопнет сквозняком? Подивился настоящую в проеме темноту, но руки совать не стал. Хотя соблазн просунуть кисть с вытянутым средним пальцем на минуту охватил. Интересно, высунулась бы она на той стороне? Дивное было бы зрелище. На полке гаража обнаружилась полуметровая монтировка. Я ее на всякий случай взял с собой. Не то, чтобы я тут собирался с кем-то сражаться, а всё спокойнее как-то. Да и вообще вещь полезная. Дождя на этот раз не было, земля просохла, свежо и прохладно. Пора посмотреть на этот мир поближе. Пустырь, трава по колено, редкие кустики, никакой тропинки. Вообще загадочно тут всё устроено. Такое впечатление, что из города никто никогда не выезжает и не выходит. Местность плоская, видно далеко — но ни одной подъездной дороги. Может, они телепортацию освоили? Дошел до границы города. Знака там никакого не стояло, но и так видно, что граница. Просто дорожка, в которую, похоже, упирались все улицы. Ни разметки, ни ограждений, ни обочин. Лента чего-то вроде асфальта. Не поленился, присел, пощупал. Слегка упругое покрытие, как плотная резина. Следуя плану, отправился по окружной направо, отсчитывая улицы. Они, кстати, были ровно такими же, как сама окружная, не уже и не шире, и шли довольно часто. Два дома, проезд, два дома, проезд. Дома параллельно проездам и перпендикулярно окружной, все одинаковые. Пространство между домами и проездами, где логично казалось разбить какие-нибудь газончики, засыпаны серыми окатышами, легкие, как камешки Я прихватил пару штук в карман на память. Вообще никакой растительности. Вот что странно. За окружной практически дикая степь, а внутри не росточка. А ведь семена должно задувать. Как же иначе? Неужели специально все этим шлаком засыпали, чтобы не росло? А зачем? Непонятно, у них тут все устроено. И где вообще люди? И неужели дома хотя бы покрасить нельзя? Все веселее бы смотрелось, чем эта серость. Впрочем... Не стоит со своим уставом в чужой монастырь. Может, им так нравится. Тут бы со счета проездов не сбиться. Одинаковое же все. Я и так не был до конца уверен, что начал считать от нужного. Вроде шел напрямую, как велели, но на один проезд мог и ошибиться в любую сторону. А никаких ориентиров нет в принципе. Ни названий улиц, ни номеров на домах. Как местные тут что-то находят? Ведь не может же быть, что они вообще никогда из домов не выходили. Ага, если не обсчитался, поворачиваю тут налево, внутрь города. Теперь иду вдоль длинной стороны домов, а не вдоль короткой. Вот и вся разница. Кстати, дверей незаметно ни там, ни там. Скорее всего, просто не видны. Примерно на высоте крыш домов, вдоль проезда, ровно как по проводу пролетело небольшое плоское устройство, размером примерно полметра на полметра. Плоская платформочка с закругленными углами. Внутри в четырех сквозных отверстиях небольшие пропеллеры, а под ней на подвесе коробка. Устройство негромко жужжало и двигалось чрезвычайно целеустремленно. За дом до меня оно свернуло к зданию, и чуть ниже крыши выдвинулось нечто вроде приемного лотка. Дрон завис над лотком, подвес опустился, поднялся пустым, и лоток всосался обратно в здание, не оставив снаружи видимой крышки. Леталка вернулась к проезду и также ровно полетела над ним обратно куда-то в сторону центра. «Ага, похоже, кому-то доставили завтрак», — подумал я. Хотя, конечно, это могло быть что угодно. Но меня впечатлило. Подойдя поближе к дому, разглядел тонкие щели между панелями, образующие вертикальный прямоугольник, и предположил, что это дверь. Никаких запорных устройств, звонка или глазка. Я слегка заволновался. «А ну как доберусь до цели? А там такая же». И хоть ногами ее пинай, хоть головой бейся. Внутри и не узнаю, что я приходил. Вот смеху-то будет. Между тем, по мере продвижения к гипотетическому центру города, монотонность пейзажа стала кое-где меняться. Прямизна радиальных улиц, проложенных как будто по лучу лазера, местами нарушалась намеками на то, что тут было нечто вроде скверика, на месте которого осталось пустое пространство, засыпанное все тем же каменным окатышем. Угадывались даже концентрические сектора газонов и возвышение похожие на постамент памятника. На кой черт они везде этот шлак сыплют? Выглядит весьма уныло. Дальше начиналось что-то вроде исторического центра, в котором просматривались намеки на то, что город не всегда был чередой расставленных по линейке закругленных параллелепипедов. Проезды искривились, углы их пересечения перестали быть идеально прямыми, видимо, следуя расположению старых улиц и переулков. Появились и первые нормальные дома, которые вполне могли бы, не привлекая внимания, стоять в нашем мире, если бы не были покрыты тем же серым пластиком, что и все остальное. Только окна выделялись более голубоватым оттенком, но, кажется, были односторонне прозрачными, если вообще не нарисованными. Заглянуть в них не получалось, и света изнутри не было видно. Сначала это было интересно, но в какой-то момент стало напрягать. Как они тут живут вообще? Это ж взбеситься можно.